Смит боялся пустыни, но он страшился и того, что осталось позади в его прошлом. Страх гнал его в этот забытый богом угол и удерживал его здесь тоже страх. Ему дали работу на руднике «Красная бананца» – должность на поверхности от таких, как он малопроку, под землей, в темном безлюде горизонтальных выработок. Однажды на руднике появился Ник Крайдер – специально ради того, чтобы взглянуть на Смита. Ник служил участковым помощником шерифа и был, как и полагалось по его должности, весьма крутым субъектом. Я тоже находился на руднике, когда он туда зашел. «А, новенький», — сказал Крайдер. Смит в это время делал записи в табеле. Рука его стала дрожать так сильно, что перо выскочило за пределы графы. «Да, сэр». Отвечал он, завороженно уставившись на серебряную звезду, которую Ник носил на жилетке. Откуда? Из Лос-Анджелеса. По какой причине уехал оттуда? Просто так, по разным причинам, ничего особенного. Там у меня не было возможности утвердить свой характер. Мне захотелось уехать в эти края и начать все заново. Ник фиксировал его холодным и жестким, выражавшим недоверие взглядом. «Хорошо, я наведу о тебе справки. Смотри у меня. Если ты скрываешься от правосудия, то уж будь уверен, я выведу тебя на чистую воду». Сказав это, Крайдер зашагал прочь. Дождавшись, когда Смит вновь поднял глаза от земли, я заметил ему. «На вашем месте, Смит, я бы и не позволил разговаривать с собой подобным тоном. Если Ник и впрямь будет безнаказанно ездить на вас, да еще и шпорами погонять...» то вы прослывете трусом у здешних ребят. «А что мне делать?» – ответил Смит. «Ведь он полицейский». «Прежде всего, Крайдер задира», – сказал я, – «как и многие мужчины. Человек же в этом мире заслуживает такого отношения к тебе какого он сам ожидает. Если вы будете вести себя как щенок, который боится, что его ударят ногой», то вас все начнут пинать, а уж здесь-то люди пинают сильнее и чаще, чем в любом другом месте. Я полагал, что мои слова заставят его встряхнуться, но ошибся. Смит продолжал работать помощником-табельщиком. Дважды еще Крайдер встречался с ним и оба раза постарался вдоволь поизмываться над Смитом. Окружающие слушали и ухмылялись. После этого все стали относиться к Смиту, оскорбительным пренебрежением и заставили его воспринимать это как должное. Смик поселился в маленькой хижине, расположенной в долине за рудником. Раньше хижина принадлежала пожилому старателю, который затеял вдруг судебную тяжбу с хозяевами рудника и которого в одну из ночей застрелили. Крайдер не очень-то старался найти преступника. Разумеется, Крайдер был пройдохом. В городке, где открыто процветают игорные дома, и питейные заведения, помощник шерифа должен быть либо пройдохой, либо тупицей, а уж крайдера тупицей никак не назовешь. Как-то в воскресенье после полудня я зашел к Смиту в надежде хоть немного приободрить его, но моя попытка оказалась пустой затеей. Уронив голову на руки, он сидел в своей темной хижине, Затхлый воздух которого отдавал ночлегам и устоявшимися запахами стрепни. К ногам Смита жалась собака. По всем статьям это был большой сторожевой пёс, начисто лишённый, однако, бойцовского духа. Когда я переступил порог до щатой веранды, Смит с искажённым от страха лицом вскочил на ноги, а пёс, поджав хвост, забился под стол, сверкая оттуда жёлтым огнём глаз. «Завели собаку?» «Ах, это вы? Да, подобрал этого пса на улице несколько дней назад. Он убегал от мальчишек, швырявших в него камнями, а я пожалел его и привел домой». Перед моим внутренним зрением сразу предстал маленький городок, раскинувшийся под обжигающим солнцем. Пыльная улица, жестокие уличные пострелята, которые устраивают площадную брань едва ли не раньше, чем научиться говорить по-человечески. «Собака с такими данными, будь она не робкого десятка, могла бы и не позволить швырять в себя камнями», — заметил я. Фред кивнул, но было видно, что согласился он со мной скорее из вежливости. «Мы поболтали еще немного, и я ушел. Отойдя от хижины, я в сердцах плюнул в дорожную пыль в знак того, что умываю руки как в отношении самого Смита, так и его собаки».